Эпилог. Сколько человек во имя Бога Вечного ты убил? Гибель последней Белой Розы в 1525 году стала заключительным аккордом в борьбе оппозиции с королевской властью, которая началась с гражданской войны, сотрясшей страну при Генрихе VI в 1450-е годы. К 1520 годам поколение, которое двигало страну вперед и управляло ею, в большинстве своем не было ветеранами Босворта или Стоукфилда. Всем, кто участвовал в этих сражениях, к тому моменту перевалило за 50, и по тем временам старость у них была не за горами. Мало кто помнил кошмар битвы при Таутене. Поколение Генриха VIII выросло в относительно мирное время, И хотя старшие и рассказывали об ужасах гражданской войны и вспоминали о беспощадных битвах в Центральных графствах, на Уэльском приграничье, в предместьях Лондона и далеко на севере, почти все герои и участники тех событий давно были мертвы. Все это отошло в область преданий и фольклора. Проблема, стоявшая у истоков войн, казалось, разрешилась. И дело было не в том, как утверждали раньше, что могущественная аристократия оказалась ослаблена, не в том, что прекратила существование система, которую мы сегодня называем бастардным феодализмом, и не в том, что в самой структуре власти в Англии произошли радикальные изменения. Но в стране было восстановлено твердое и легитимное правление, такое же, как столетием раньше, в период расцвета плантогенетов. Генрих VIII получил корону по праву рождения, а не присвоил ее силой. Он также был исполненным величия самоуверенным и воинственным государем, в котором самодовольство и твердость Эдуарда IV сочетались с любовью к внешним атрибутам власти, окружавшим правителей эпохи Возрождения, что роднило его с другими монархами его поколения. Особенно с Франциском I и Карлом V, королем Испании, и императором Священной Римской империи. В 1480-е годы война Алой и Белой Розы шла вокруг династического престола наследия, но ее истоки лежали не в спорах за кровное право на престол. Они скорее были в том, что английская государственность оказалась не справиться с бессмысленным правлением безвольного Генриха VI. Этот нерешительный, миролюбивый и набожный король стал причиной политических бед, от которых страна страдала полвека. «Едва ли можно было найти кого-то менее похожего на Генриха VI, чем Генрих VIII. Наш король охотится не за золотом, драгоценными камнями или металлами, а за добродетелью, славой и бессмертием», писал придворный ученый барон Маунтджой, великому нидерландскому гуманисту Эразму Роттердамскому по случаю коронации Генриха в 1509 году. У Генриха было много недостатков, которые он с избытком продемонстрировал во второй половине правления, но в первые годы всем было ясно, что за короной теперь стоит сильная личная власть короля, который обладал гораздо большим правом на трон, чем все его предшественники, начиная с 1422 года. Вошествие Генриха на престол решила сразу две проблемы. Человек, который стал монархом, теперь обладал персональной властью. Также был закрыт вопрос легитимности правителя по праву крови, который оставался открытым с 1460 года, когда Ричард, герцог Йоркский, не пошел дальше по пути политического лидера и заявил о своих правах на корону. Основные символы и изображения эпохи правления Тюдоров — представляли Генриха VIII воплощением единства красной и белой розы. Он понимал, насколько важна его роль, и прекрасно с ней справлялся. Конечно, как показала история с Полями, Генрих не мог позволить себе полностью игнорировать опасности, угрожавшие династии. Других претендентов на трон из династии Плантагенетов и среди представителей юркистов было немного, но они были. Весной 1521 года Генрих выдвинул безжалостные обвинения в измене, то есть в планах или помыслах убить короля, против Эдварда Стаффорда, герцога Бекингема, чья родословная восходила к Томасу Вудстоку, а через него — к Эдуарду Третьему. Герцог был болтливым и невыносимо высокомерным городецом весь в отца безрассудного «делателя королей», который восстал против Ричарда III. Его вина по большей части сводилась к тому, что он брюжал по поводу королевской политики, прислушивался к пророчествам о том, сколько проживет король, и ворчал, что, возможно, однажды он сам станет монархом и будет править гораздо лучше. Но этого было достаточно, чтобы избавиться от самого могущественного аристократа Англии. Бекингем предстал перед показательным судом в Вестминстерском аббатстве, герцог Норфолк в слезах сообщил ему об обвинительном приговоре и 17 мая 1521 года в Тауре герцогу отрубили голову. Большинство обвинений против него были сфабрикованы, а сам процесс инсценирован так, что другого решения суд вынести просто не мог. Сложно представить, что король обошелся бы с Бекингемом так же, не теки в его жилах кровь плантагенетов, которой герцог так гордился. Возможно, если бы Генрих твердо решил этим заняться, то другие знатные семьи также вызвали бы у него опасения. Но к концу 1520-х годов разум короля занимали династические вопросы совершенно другого рода. У Генриха с женой, вдовой его брата Екатерины Арагонской, родились несколько детей — но в живых осталась только принцесса Мария. И тут голову королю скружила Анна Болейн, которая позже стала его второй женой. Проблемы, связанные с религиозной реформой, возникшие потому, что в начале 1530-х годов Генрих искал возможности для развода, привели к новому политическому расколу, не менее катастрофическому, чем тот, что существовал между группировками Ланкастров, Йорков Невилов, Тюдоров и других семей на протяжении 15 века. Безусловно, династические трудности никуда не исчезли, но теперь они переплелись с религиозной политикой, которая была продиктована заботами короля о проблемах внутри страны, его все более выходящие из-под контроля сексуальностью, жаждой власти и величия. Именно в этих обстоятельствах он начал преследовать семью Поул приговорив Маргарет Поул к казни, которая вылилась в ужасающе кровавое зрелище в Тауре в 1541 году. Он проклинал имя кардинала Реджинальда Поула по всей Европе и 9 января 1539 года казнил Генри Поула, барона Монтегю, второго сына Маргарет Поула, а также Генри Куртене, маркиза Эксетера, по обвинению в государственной измене. Главная их вина состояла в том, что оба они были не согласны с королем в религиозных вопросах и восстали или лишь навлекли на себя подозрения в этом против абсолютной власти короля. Конечно же, тот факт, что Маргарет Поул была дочерью Джорджа, герцога Кларенса, и одной из немногих, кто был напрямую связан с войнами XV века, не мог послужить достаточным основанием для ее казни в 1541 году, но точно стал отекчающим обстоятельством. Тем не менее, смерть Маргарет Поул до сих пор является водоразделом. Она была последней из представителей аристократии, кто со всей серьезностью мог утверждать, что в них течет кровь плантагенетов. Псевдокоролевские династии Йорков, Баффортов, Холландов Делополи и Поулов фактически исчезли. Невилов и Стаффордов силой заставили подчиниться. Старая знать как прослойка общества, конечно же, продолжала существовать, но многие великие древние семьи были уничтожены. «Сколько человек во имя Бога вечного ты убил?» писал разъяренный убийством матери Реджинальд Поул. Ответ был прост. Порядочно. В фокусе политики, которая волновала сердца людей и заставляла их в гневе браться за меч, теперь были вопросы не династии, а веры. После смерти короля в 1547 году, во время правления его детей, ожесточенные споры шли не между ланкастрами и йорками, а между евангелистами и папистами, реформаторами и консерваторами, и в конечном счете между протестантами и католиками. Война Алой и Белой Розы окончательно и бесповоротно ушла в прошлое. И тем не менее, в субботу 14 января 1559 года, около двух часов дня накануне своей коронации, младшая дочь Генриха VIII, Елизавета, ехала из Таура Вестминстер через Лондон. Как обычно, было организовано множество уличных представлений, которые должны были показать, что новая королева обладала правом занять престол и была достойна его. На пересечении фэн чорч и Грейс-Чорч-стрит поперек улицы установили большую трехуровневую сцену со сводом и стенами. Вот как она описана в официальном отчете о праздничном шествии. На самой нижней сцене устроили королевскую ложу, куда поместили двух персонажей, представлявших короля Генриха VII и его жену Елизавету, дочь короля Эдуарда IV. Они не были разделены, но один из них, король Генрих, выходил из дома Ланкастеров и был заключен в красную розу, а вторая фигура королевы Елизавета наследовала дому Йорков и была заключена в белую розу. От этих двух роз произрастали две ветви, переплетенные вместе которые тянулись ко второй сцене, где помещался тот, кто изображал доблестного и благородного государя и короля, Генриха VIII. Подле Генриха уседала его вторая жена Анна Болейн, а на сцене над ними еще одна фигура, изображавшая саму Елизавету I в короне и одетую так же, как другие правители. Вся сцена была украшена красными и белыми розами, а спереди на той же сцене висел прекрасный венок с надписью «Единство двух домов – Ланкастеров и Йорков». Ими Елизаветы прекрасно обыграли. Как и Елизавета Йоркская, которая посредством брака вернула королевству единство, новая Елизавета теперь должна была поддерживать его среди своих подданных. В официальном отчете говорилось, что вся эта конструкция демонстрировала единство. Мужчины и женщины, собравшиеся поглазеть на то, как процессия королевы движется по улицам Лондона, глядя на эту сцену с розами, сразу же понимали, какой именно взгляд на английскую историю она воплощала. В конце концов, этот сюжет существовал уже более 70 лет. Здания были украшены розами Тюдоров и другими символами династии. Огромные витражные окна, появившиеся в церквях в XVI веке, полыхали красными и белыми лепестками. Например, в монастыре в Грейт-Малверне большая роза Тюдоров на витражном окне находится слева от герба Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Также розу можно найти на окне Екатерины Арагонской на хорах часовни святого Георгия в Индзоре. Тот, кому посчастливилось бы полистать книги из королевской библиотеки, наткнулся бы на изящные иллюстрации, Обрамленной красными, белыми и тюдоровскими розами. Во многих случаях их дорисовывали в томах, доставшихся от предыдущих монархов, в частности, от Эдуарда IV. Схематичная история войны алой и белой розы в виде рисунков появлялась и в других книгах. Пожалуй, наиболее яркое воплощение идеология тюдоров получила в полном издании хроники Эдварда Холла, Союз двух знатных и прославленных родов Ланкастеров и Йорков, которых долго разделял непрерывный спор за корону этого славного королевства со всеми событиями времени государей, происходивших из одного рода и из другого, начиная со времен короля Генриха IV, первого из участников этой распри, далее переходя к правлению великого и благоразумного Генриха VIII, непоколебимого цветка и наследника обоих означенных родов. Но такого заголовка было как будто недостаточно, и Холл во вступлении, адресованном молодому королю Эдуарду VI, подчеркнул «Из различных авторов, иностранных и английских, я составил и собрал, не придумал, этот нехитрый труд, который назвал «Союз благородных домов Ланкастеров и Йорков» который соединил благочестивый брак вашего благороднейшего деда Генриха VII и вашей добродетельной бабки Елизаветы Йоркской. Ибо так же, как Генрих IV стал началом и источником крупной вражды и обмана, благочестивое супружество положило конец всем распрям, притязаниям и спорам». Заголовок, казалось, не оставлял никаких сомнений, но в хронике Холла Изданное Ричардом Графтоном в 1550 году, изображение на фронте Списсе иллюстрировало эту идею максимально наглядно. Ветви розового куста поднимались вверх по странице, извиваясь вокруг названия, по обе стороны находились соперничавшие друг с другом члены расколотой династии плантагенетов. На самом верху восседал Генрих VIII. «Мессия. Печать истории» поразительно напоминавший поросенка. Изображение на этом фронте Списи стало таким популярным мотивом, что его повторяли вновь и вновь в совершенно других изданиях. Это же семейное древо без каких-либо изменений появилось в сочинениях Чоссера, изданных в 1550 и 1561 годах Джоном Стоу перед прологом кентерберийских рассказов подобно Джону-герцогу Бетфорду, в 1520-е годы распространившему по всей Франции листовки с генеалогическим древом, которые обосновывали законность двуединой монархии, и Эдуарду IV, одержимо пытавшемуся проследить свое королевское происхождение вглубь веков, Тюдоры тоже нашли простой способ визуально обосновать свое право на престол и рассказать собственную версию происходившего в стране. К началу правления Елизаветы двойной алой и белой розы было достаточно, чтобы у любого перед глазами тут же вставала вся история XV века. Из-за свержения ланкастерами Ричарда II в 1399 году корона оказалась предметом споров и причиной беспорядков, которые вылились в почти столетие войн между двумя соперничавшими кланами. Эти раз прибыли наказанием небесу за свержение законного правителя. И вот, наконец, в 1485 году Тюдоры объединили обе семьи и спасли страну. Все было так просто. К 1590 годам, когда Елизавета I состарилась, королевская власть переживала упадок и назревал новый кризис власти. История династии Тюдоров была не только частью прошлого, но и предметом увеселительных зрелищ. Целое поколение драматургов нашло в грандиозной хронике Холла и в трудах его последователя Рафаэля Холлиншеда материал для нового и пользовавшегося невероятным успехом театрального жанра английской исторической пьесы. И события 15 века переносили на сцену чаще всего. Величайшим из драматургов стал Уильям Шекспир. В 1591 году или примерно в это время, а точной датировки спорят до сих пор, Шекспир написал, а, скорее всего, поучаствовал в создании пьесы, которую сегодня называют «Генрих VI. Часть первая. События пьесы касаются раннего периода войны Алой и Белой Розы. В ней упомянуты потери английских территорий во Франции и политические беспорядки, которые за этим последовали. В знаменитой сцене в розовом саду Ричард, герцог-йоркский, Ричард Плантагенет в пьесе и другие представители знати повздорили и разделились на две группировки, выбрав в качестве символов алую и белую розы. Плантагенет. «Пускай же тот, кто истый дворянин, и дорожит рождением своим, коль думает, что я стою за правду, сорвет здесь розу белую со мной». Сомерсет. Пусть тот, кто трусости и лести чужд, но искренно стоять за правду хочет, со мною розу алую сорвет. Орик, Я красок не люблю, и потому без всяческих прикрас ползучи лести рву розу белую с плантагенетом. Сафолк. Рву алую я с юным Сомерсетом, и говорю при этом, что он прав. Сомерсет. Найду друзей своей кровавой розе. В театре периода позднего правления Елизаветы детали политической истории могли уйти на задний план, но сам вид актеров, одетых как аристократы, которые разбиваются на два лагеря, выбирая красную или белую розу, был более чем понятен публике. В конце концов, пьеса «Генрих VI. Часть 1 вошла в шекспировский цикл, состоящий из двух исторических тетралогий. В общей сложности из восьми пьес, которые в хронологическом порядке охватывают период от Ричарда II до Ричарда III, покрывая весь XV век до воцарения Тюдоров. В хронологическом порядке полный список пьес выглядит так: Вторая тетралогия, созданная позже: Ричард II, Генрих IV части 1 и 2 и Генрих V. Первая тетралогия, Генрих VI, часть 1, часть 2 и часть 3 и Ричард III. Миф, созданный почти за сто лет до этого Генрихом VII, прочно вошел в общественное сознание. И во многом он жив и по сей день. Как мы уже убедились, причиной войны Алой и Белой Розы и гибели дома плантагенетов на самом деле стала не вражда двух разных по крови группировок, которые вынуждены были бороться друг с другом в наказание за свержение Ричарда II. Все зло XV века не сосредоточивалось в одном лишь Ричарде III, так же, как немедленное спасение Англии не последовало сразу за браком Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Скорее, это был тяжелый и временами с трудом поддающийся объяснению период глубокой политической нестабильности – который брал свое начало в крахе королевской власти и потере контроля над Францией при Генрихе VI. В системе, в которой закон, порядок, правосудия и поддержание мира так сильно зависели от личности короля и его администрации, правление Генриха VI и период после его свержения в 1461 году и до его смерти 10 лет спустя стало настоящей катастрофой. Система государственного управления в Англии в 1420-1430-е была достаточно крепкой для того, чтобы почти два десятилетия подряд функционировать при несовершеннолетнем монархе. Но ее ресурсов не хватило на то, чтобы продолжать функционировать также при взрослом короле, который просто не справлялся со своей ролью. В какой-то момент при Генрихе VII была предпринята попытка восстановить добрую память о предыдущем короле. Его даже предлагали канонизировать как святого, который совершал удивительные чудеса. Например, исцелил человека, которого переехала телега, и мальчика, поранившегося во время игры в футбол. Как бы то ни было, при Генрихе VIII эта инициатива постепенно переключилась на гораздо более очевидный и вдохновляющий пример Генриха V. Трудно было поддерживать живой интерес к человеку, чье безрадостное и мучительно затянувшееся царствование нанесло английской короне удар, от которого она не могла оправиться несколько десятилетий. Эдуард IV сумел во многом возместить ущерб, нанесенный стране Генрихом VI, восстановил структуру правительства и чрезвычайно умело и энергично управлял Англией. Но он совершил ошибку, женившись на Елизавете Водвилл, чья большая семья не смогла легко вписаться в политическую систему, совсем недавно пережившую серьезную встряску. А в апреле 1483 года он умер, на что, конечно, едва ли мог повлиять. Хотя и здесь можно сказать, что при его любви к чревоугодию и праздности он сам был виновен в ухудшении здоровья в зрелые годы. В любом случае, малолетний наследник и группировка водвелов, которые не могли или не желали приспосабливаться к текущим условиям, окончательно добили хрупкую и обветшалую политическую систему. Однако никто не предвидел и не мог предвидеть безжалостный захват власти Ричардом III и тот страшный период кровавых расприй, когда корону мог заполучить почти каждый, в ком текла хоть капля королевской крови, и кто способен был собрать армию за границей. Тюдоры не выиграли всю войну Алой и Белой Розы, но победили в конфликте, который активно разгорелся с 1483 по 1487 год и тлел с 1487 по 1525 год. Тем не менее, факт остается фактом. Тюдоры одержали верх. И, как и все победители, они получили право рассказать свою историю, и их версия событий дожила до наших дней.